Глава третья, в которой Духарев так и не удостаивается аудиенции булгарского кесаря, но зато встречает брата. Столица Булгарии располагалась на равнине, что не очень выгодно с точки зрения обороны. Но стены у Преславы были крепкие, а за ними имелись еще одни, окружавшие царский дворец. Эти были даже покрепче городских. Очевидно, собственная безопасность заботила булгарских кесарей больше, чем безопасность подданных. Разглядывая эти стены, Духарев от нечего делать размышлял, насколько связаны между собой крепость власти и крепость стен, отделяющих власть от народа. У Киева стены были попроще, а у княжьего детинца вместо стен и вовсе бревенчатый чистокол. Говорили в Киеве и Преславе, считай, на одном языке — славянском. Но разница между культурами племен одного корня была весьма значительная. Впрочем, по здешним понятиям общность языковая — не повод для дружбы. Да и сходство между русами и булгарами только языком и ограничивалось. Здесь, на Дунае, все пропиталось Римом. И вторым — нынешней Византии и первым. Здесь вдоль Дуная стояли стандартные римские крепости, связанные старыми, но превосходно сохранившимися дорогами. Здесь кланялись Христу и писали на пергаменте. В Киеве же приносили жертвы языческим богам и резали значки на бересте. Или рубили на камне. А дороги... Дороги и через тысячу лет останутся в России, без разницы, великой, малой или белой, слабым местом. Все разное, кроме языка. Тем не менее Духареву очень хотелось договориться с Кесарем Петром. Он изначально был расположен к булгарам из-за слады, а вот Святослав никаких симпатий к булгарам не питал. Может, не забыл, что во времена княжения его отца Кесарь Петр сыграл на стороне Ромеев, а может, в силу обычной установки повелителя, гласившей «Дружись с тем, кто полезней». Сергею вспомнился разговор со Святославом, состоявшийся вскоре после их возвращения в Киев. Они стояли вдвоем на Перуновом холме. Вчерашняя кровь на губах идола еще не успела почернеть. «Золотые усищи и кровь — вот оно, воплощение войны», — подумал Духарев. О чем думал Святослав, сказать было трудно. Великий князь в белой рубахе, без брони, с одним только мечом, стоял перед полуторасаженным истуканом, гордо задрав подбородок, с такими же пшенично-золотыми, Он давно уж перестал их синить усами. И губы у князя тоже были яркие, красные. Не от крови, конечно, от молодости. Вчера, когда творили благодарственные обряды, Сергея тут не было. Ни Сергея, ни его сына. Хотя традиция и право требовали их присутствия среди старшей дружины. Артема не пустила мать — А Духарев сам не пошел. Велел взять на торгу семерых мужчин-рабов и передать жрецам соответствующим денежным подаркам. Откупился. Но сегодня князь сам прислал за духаревом и попросил, именно так не велел, а попросил, сопутствовать ему в прогулке, которая и привела их сюда, на Перунов холм. Прошлой ночью здесь побывало множество людей. Кровь была не только на губах идола, вся земля пропиталась ею. И запах был соответствующий, пахло кровью и дымом. Очень подходящий запах для обители бога войны. «Не принимаешь ты Перуна, воевода», — негромко произнес Святослав. Князь смотрел уже не на идола, а на Сергея. Духарев промолчал. «Может, и хорошо, что ты христианин», — сказал Святослав. «Говорить тебе придется тоже с христианами. Я хочу, воевода, чтобы ты поехал в Болгарию, Дунайскую Болгарию, и предложил ей кесарю военный союз». «Против Ромеев?» «Да». «Как скажешь», — Духрев вздохнул. Он очень рассчитывал провести этот месяц с семьей а в конце сентября отправиться с князем в Смоленск, потом в Полоцк, повидать устоха, Роговолта, Гудыма. Святослав как будто угадал его мысли. «Не сейчас, воевода», — сказал он. «Сейчас ты мне нужен здесь». «Весной?» «Нет. Весной ты поедешь к Косогам и Ясам. Наберешь охотников служить в моем войске. У тебя это хорошо получается». «Может, лучше к Вятичам?» «К Вятичам Свенальд пойдёт. Ты слишком добр, а святичами и суровость нужна. Зато для ясов с косогами ты в самый раз. Тем более, что в моей дружине, которая их побила, тебя не было». Духарев подумал немного, потом предложил. «Совет, княже. Не надо ждать весны. Пошли им вестника». Пусть предложат охотникам переселиться сюда. «Куда сюда?» — нахмурился князь. «Сюда, в Приднепровье, на рубеж. Дай им земли на том берегу Днепра. Пусть встанут между Киевом и степью». «Не глупо», — признал Святослав. «Но поедут ли?» «Из родных мест от могил предков?» «А ты им денег пообещай, женщин». «И от всякой дани освободи лет на пять». Пусть их данью будет только служба ратная. Всем народам они, конечно, не переселятся, да нам все и ни к чему. Придут на твой зов самые лихие. Это вдвойне хорошо. Почему вдвойне? Потому что именно такие станут роптать против твоей власти и других будоражить. А здесь они будут под присмотром, да и корней у них тут нет. Так что хочешь не хочешь — а станут тебя держаться. Святослав потер лоб, пощипал ус. «Умно», — признал он. «Ты мудр, воевода». «Это не я придумал», — отвел похвалу Духарев. «Так еще древние ромеи поступали». Хотя, честно сказать, на эту мысль его натолкнуло воспоминание о казаках. «Вот я и говорю мудр», — сказал Святослав для которого ум без знания был не мудростью, а хитростью. И с булгарами у тебя тоже хорошо получится». «Не уверен», — покачал головой Сергей. «Насколько я знаю, у Петра с ромеями старинная дружба, да и трусоват он, наверняка откажется». «А коли откажется», — Святослав усмехнулся, «так это воевода еще и лучше». Духарев жил в столице Булгарского царства третью неделю, и это время преслава уже успела ему порядком надоесть, а симпатии к булгарам поубавились. Столичная общественность посла не замечала. Надо полагать, потому что его не замечал кесарь Петр. Обещанное Сурсу волом содержание прислали. Его как раз хватило бы на сено для коней. На ячмень уже не осталось бы. Духарев возмущаться не стал, чай не нищие, но сделал отметочку в памяти. При случае взыскать должок. Это были мелочи. Нагадить русскому послу по-крупному пока не пытались. Но Духарев не расслаблялся и дружины держал на стороже. Дома храняли круглосуточно, шесть смен. На ночь спускали собак. Оставленных при особняке слуг Духарев проверил лично. трех самых подозрительных выгнал. Выгнал бы всех, наверняка каждый был доносчиком. Но не гриднем же — чистить нужники. В город выходили минимум десятером. Сам Духарев дом покидал редко. Обычно старшими шли Велим или Артём. Продукты закупали сами, на рынке, у разных торговцев. По воскресеньям Духарев устраивал для дружины маленький праздник с вином и девками, чтобы парни, застоявшись, не отправились искать развлечения самостоятельно. Сам Сергей в веселухе не участвовал, а Артема со стимидом предупредил о возможных диверсиях. Смотреть, мол, в оба, чтоб не сыпанула, какая гулящая девка, яду в братину. Так и жили, сторожка, но скучно а на семнадцатый день их пребывания в Преславе все изменилось. «Там тебя спрашивает батька», — доложил дежурный грядень. «Кто?» «Болярин какой-то местный. Важный». «Но коли важный, так я сам выйду», — сказал Духарев. Он опоясался, накинул бархатное, шитое золотом корзно, спустился по лестнице. Примечание. Корзна, плащ. Внизу во дворе стояли булгары. Человек двадцать. чернь, сразу видно. Одежда богатая, все при оружии. Серёгины гридни расположились вокруг. Вроде бы хаотично, но опытный глаз сразу определил бы. Гости под контролем. Можно также не сомневаться, что из дома за булгарами наблюдает пара-тройка стрелков. Один из булкер, повыше и потолще других, что-то энергично толковал спутником. Те слушали? Нет, скорее внимали. Верно, это и есть тот самый важный болярин, подумал Сергей. И тут болярин обернулся. Мышь! воскликнул изумленный Духарев. Что ты тут? Откуда ты взялся? Вот. Подняв палец... — важно произнес мышата Момчил, оборачиваясь к своей свите. — И это мой названный брат. И это муж моей любимой сестренки, и это вместо того, чтобы обнять родича. — А ну иди сюда, родич! Духарев три шага преодолел разделявший их расстояние и сгрёб братца в охапку. Надо сказать, будь у Сергея руки покороче, эта задача стала бы невыполнимой. За те два года, что они не виделись, Сладин братец прибавил полпуда, как минимум. «Эк, ты разъелся!» — пробормотал дух чистая мыша, которого мышом уж и язык не повернулся бы назвать. «Чисто бобер». «Бобер», — мыша-то хмыкнул. «Уважил, нечего сказать. Хорошо, хоть не барсук». Но он тоже был рад. «Ну, пошли наверх», — заявил он. Поглядим, в какие хоромы тебя Кесарь Петр поселил. Коли бедно окажутся, так я тебя к себе заберу. — Куда к себе? — удивился Духрев. В свой дом. А хочешь, в замок поедем? Тебя по чину удобнее в замке принимать. — Какой еще замок? — совершенно растерялся Духрев. Домой же! — воскликнул Мышата. — А хочешь, я его тебе подарю? — тут же загорелся он. — О! — «Давай я тебе замок, а ты мне городок под Любичем отпишешь. По рукам?» «Да иди ты к бесам», — отмахнулся Духарев. «На кой мне здесь не замок? А городок я тебе и так отдам». «Ты-то, может, и отдашь. Да сестра не в жизни согласится», — вздохнул мышь. «А про замок ты зря. Ты ж его не видел еще. Ну, пошли, пошли. Что ты меня на пороге держишь?» Мыш решительно двинулся в дом. Э, а спутники твои? Духарев не рискнул назвать спутников брата неуважительным словом челюдь. Подождут, равнодушно ответил мыш. Мелкие людишки, не думай о них. И остановился. По лестнице спускался Артем. Парня тоже заинтересовало, что это за важный болярин, изволил их навестить. «А это кто таков?» — воскликнул мышата. то. «Ну ты, дядька, мамчил и толстый стал!» — закричал Артем, махом слетев с лестницы и обнимая дядю. «Ох и толстый! А меня не узнал, да? Видал, бать? Не узнал меня, дядька! Богатый буду!» «Ты и так не бедный!» — проворчал мышата, отстраняя племянника и поворачивая его так и этак. «Возмужал. Настоящий грить?» «Выше бери», — хвастливо заявил Артем «Старший грить я. У батьки, что ли?» «Ныне у батьки», — Артем ничуть не смутился. «Я, дядька Мамчил, княжью полусотни на хузар водил». Мышата покосился на Сергея, спросил. не небось?» «Да нет», — сделанным равнодушием ответил Духарев. «Не врет «Вот оно как!» — Мамчил поглядел на племянника с уважением. И вдруг быстро сказал что-то на латыни. Духарев не понял, а вот Артём тут же парировал длинной латинской фразой. «Не забыл, значит», — удовлетворенно сказал Мышата. «А ты его случаем ещё не женил?» «Не успел», — усмехнулся Духарев. «Так давай его женим!» — воскликнул Мышата. Есть у меня на примете одна красавица. Себе хотел. Да что там, для родного племеша не пожалею. Хочешь жениться, племяш? Да хоть на троих разом, засмеялся Артем. Только мамке не говори. Ты откуда взялся, дядька? Вас дожидался. Сказали мне верные люди, что из Киева к Петру посольство идет. А кого же еще мог послать Святослав, кроме твоего батьки? «А что сразу не появился?» — спросил Духарев. «Так я ж не в Приславе был. В Дристере. Пока с делами разобрался, пока сюда ехал, прямо скажу, особо не торопился. Знал, что кесарь тебя не скоро примет. Почему так думаешь? Так ясно же. Пётр он только кажется, что простоват. А уж Сурсувул такой хитрован». Ты, небось, приехал в Союз против Византии предлагать? «А что это так заметно?» — спросил Духарев с неудовольствием. «А ты как думал? Приехал в компании Угров, которые тут же отправились грабить Фракию. Ясно, что Сурсувол тебя перенял и будет держать, пока с Константинополем все до конца не выяснит. А уж там либо пустят тебя к Кесарю Петру, либо отправит несолонно хлебавший. — Да ты, наверное, и сам все понимаешь. — Понимаю, — признал Духарев. — Значит, ты тоже полагаешь, что нашему союзу с Петром не бывать? Ну, — Но почему же не бывать? — возразил Мышата. — Кесарю и Сурсувулу на руку попугать императора Никифора союзом с русами. И угров они на Фракею не зря напустили. Им деньги нужны. А где их взять, если собственные боляри подачи платить не желают? Только в Византии. «Что, у Петра так плохо с деньгами?» — спросил Духарев. «Может, поэтому и содержание нам такое скудное присылают. «Плохо было лет десять назад», — ответил Мышата. «Нынче уже неплохо, а совсем скверно. Когда с собственными братьями дерешься, на такой войне не разбогатеешь». А тут еще Петр затеял войско своё на ромейский манер переиначить. Это, брат, сам знаешь, больших денег стоит. Так что беден нынче Преславский двор. Можно сказать, нищ. Но не во всей Булгарии так. В Скопле, к примеру, где род нашего батюшки исконно правит, даже с мердой по два раза в неделю мясо кушают. Можем туда съездить. Хочешь на отчину поглядеть? Артем? Моя родина Киев, возразил юноша, и поглядел на отца. Правильно ли, сказал? Духарев кивнул, а мышато смеялся. А почему не белозеро, варяк? Артем снова глянул на отца. Помоги! И впрямь. Тут непросто разобраться. Потому что дом наш там, на Киевской горе, сказал Духарев, и добавил. Пока там. Значит, по-твоему, примет нас Петр еще не скоро. Можешь не сомневаться. Пока гонцы до Константинополя доскачут, пока Никифор решит, как поступить. А то я слыхал, он с войском в Сирию собирался. Тогда и вовсе не скоро Сурсувол ответ получит. Так что живи и веселись, брат. Болгария отменная страна для свободных и богатых мужей. «Да он нас, дядька Мамчил, даже в город по одному не упускает», — пожаловался Артём. «Да что ты говоришь?» — изумился Мышата. «Почему?» «Потому что знаю Ромеев», — отрезал Духарев. «И на что они способны, тоже знаю». «Да ты никак думаешь, что тебя убить захотят?» — догадался Мышата. «Глупости. При славе без позволения Сурсувула точно не убьют». А Сурсувулу это ни к чему. Вот если Никифор отсыплет ему мешок золота за твою голову, тогда другое дело. Но это вряд ли. Не нужна ромеем твоя голова. Вот голова Святослава — другое дело. А ты всего лишь посол. У Духарева на свой счет было другое мнение, но спорить он не стал. — Есть хочешь? — спросил он. Хочу. — ответил мышата. — Только обедать будем у меня. У меня повар отменный, а у тебя, небось, какой-нибудь гриденьку ховарит. И опять Духарев не стал спорить. Названный брат попал в самую точку. В этот день затворничество киевского посла кончилось. А через два дня он даже покинул булгарскую столицу. Причем поездка эта — была никак не связана с его посольской миссией.